Григорий Родственников. Друг для утенка. Про людей, которым везет, говорят, что они родились в рубашке. Я не из таких. Как появился на свет голым, так и живу. И уже свыкся с титулом вечного неудачника. С рождения вся жизнь наперекосяк. Ощущение, что само провидение поставило на мне жирный крест и списало в архив. Почему до сих пор жив, и сам не пойму. Может, потому что упрямый. Даже из утробы матери вышел не как все новорожденные, а с пуповиной на шее. В клинической смерти шесть минут был, при том, что мозг умирает через пять. Как медики уверяют. «Вот и моему папаше», — акушер сказал. «Вы готовьтесь, у малыша будут отклонения в развитии». Одним словом, предупредил, что сынок у него кретин. «Может, он и прав, только я с ним не согласился. Тяжело учеба давалась, но я не сдавался. Не хотел быть хуже других. Меня даже зубрило и дразнили. Знали бы они, сколько мне сил нужно приложить, чтобы короткий стишок выучить. Мать с отцом вздыхали, глядя на мои старания. Только мне их жалость не нужна была. Обидно, конечно, что твои самые близкие люди в тебя не верят. Сам стал изучать разные методики». Технику ускоренного чтения, комплексы улучшения памяти, психологические тренинги по концентрации внимания. О проведении не унималось. Видать, не терпелось меня из списка живых вычеркнуть. В третьем классе под машину угодило. По всему выходило, что не жилец больше. Так нет, выжил. В пятом на гвоздь наступил и заработал заражение крови. Два месяца под капельницами провалялся, выкарабкался. А в седьмом с дуру наспор с крыши спрыгнул, а перелом бедренной кости. После операции левая нога короче стала, ходил, переваливаясь, как утка. Меня даже селезнем дразнили. Уже позже батюшка в церкви сказал, «Зря ты, раб Божий Сергей, Бога гневишь. Возлюбил он тебя, помогает во всем». «Принимай с благодарностью его Заступничества, но и сам не плашай». «Ну, я и не плашал». Стиснув зубы, доказывал всем, что ошибаются они на мой счет. «Не хуже я их, а лучше». Дестат без единой тройки получил. А потом и вовсе удивил, когда хромой калека в Рязанском училище ВДВ оказался. «Хрен вам, а не стройбат! Я десантник!» Вспоминал слова батюшки а сам не верил в Божью помощь. Видать, акушер прав. Кретин. Только невезение меня не оставляло. И хоть учился хорошо, по боевой и политической среди первых был, а то тут, то там преследовали меня неприятности. То на парашютном тренажере ногу сломал, то на показательных стрельбищах патрон в патроннике застрял. Вроде не фатальная проблема. А мозг мой асфиксичный все твердил... «Опять не повезло тебе, Селезень, опять не повезло!» Но самое большое невезение ждало меня под конец учебы. Угораздило влюбиться. Хорошая девушка, красивая и умная. Первая любовь, она самая яркая, нежная и романтичная. Я словно на крыльях летал. Кажется, без парашюта бы прыгнул и не разбился. Любовь бы не дала. Но снова проклятое невезение... Ни один я запал на девочку. Препод под тактикой специальной подготовки, майор с лисьей мордой и волчьими глазами, перешел дорогу. Стал ее по дорогим ресторанам водить, подарками задабривать. И не выдержала девчонка, польстилась на сладкую жизнь. Но я же упрямый, сразу не сдался. Пошел с майором отношения выяснять. Разговор вышел не из приятных». Только субординация спасла старикана. Отделался оторванной пуговицей на китере. Скандал замяли, но для Рязанки происшествие вопиющее. Курсант на старшего по званию руку поднял. «Лейтенантские звезды мне все же дали. Вот только в праве выбора места службы, которым пользуются все, получившие диплом с отличием, было отказано. Отомстил злопамятный майор. В такую дыру распределения дали, что я надолго в уныние впал». Чернобыльская зона отчуждения Помню, как начальник училища Глаза от меня прятал, когда сообщал Что получена разнарядка Отправить в зону 10 офицеров Для пополнения подразделения военных сталкеров Понимаю его Уважал меня Да только поделать ничего не мог Есть в управлении силы покруче него Не знаю про 10 А поехал я один роду не видел таких мрачных мест. На дворе май, а тут, словно поздняя осень. Все серое, неприглядное. Небо будто мешковина дырявая с грязными ватными облаками. Трава какая-то потускневшая, словно все яркие краски с палитры стерли. Да и люди неприветливые. Солдаты хмурые, офицеры неразговорчивые. Ходят, словно прислушиваются к чему-то. Потом понял... Гнетет людей неизвестность. Отсюда страх и раздражительность. Дисциплина в полку хромала. Только прибыл в расположение, а уже увидел двух нетрезвых офицеров. Да и полковник, командир части, к которому прибыл на доклад, встретил меня со стаканом водки в руке. Пока представлялся, он не сводил с меня тусклых водянистых глаз и, не торопясь, прихлебывал водочку, словно чаек попивал. Заметив мое недоумение, усмехнулся. «А ты как хотел, сынок? Радиация? Она тут везде, сука!» Снял фуражку и показал мне сверкающую лысину. «Видишь? За три года волось потерял. А были кучерявые, как манда у баб». Полковник заржал. Я промолчал, и он недовольно нахмурился. Надел фуражку и подчмокал губами. «Значит, десантура — это хорошо». Драться тут особо не с кем. Парашютов у нас тоже нет. А вот твоя выносливость пригодится. Слышал, вы там, как жуки-скоробеи, таскаете на себе по 30 кило снаряги. Бывает, ученые важное оборудование доставляют. Безмозглой солдатне не доверишь, самим приходится тащить. Ибо, если чего повредишь, за всю жизнь не расплатишься. Я прибыл для прохождения спецпрограммы по специальности «Военный сталкер». Полковник скривился и махнул рукой. «Забудь! Этим военным сталкерам ты их будешь передавать оборудование!» «У меня людей и так...» — кот наплакал. «Вместо положенной тысячи даже трехсот не наберется!» «Как, по-твоему, похоже это на полк?» «Никак нет!» это -то же! Иди в коптерку и получай обмундирование, рацию, оружие и прочую лабуду!» «Ну, товарищ полковник, слушай, как тебя? Колесников?» «Иди, над Колесников, и не беси меня!» «Здесь зона!» «Это такое поганое место, что и в кошмарном сне не увидишь!» «Тут даже мертвецы гуляют и песни поют!» «Песни поют? Все! Пошел нахер!» Полковник рывком допил водку и принялся копаться в ящике стола. Я развернулся и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Несколько минут в полной растерянности глазел на пластиковую табличку. «Командир полка Грицевич М.К.» Потом пошел искать коптерщика». В полку меня сразу не взлюбили. Я не пил и не курил, а местные офицеры не отказывали себе ни в чем. Днем ходили мрачные, зато по ночам отрывались по полной. Я слышал взрывы хохота и женский визг. Не таким я представлял место службы. За высоченным забором постоянно слышались выстрелы и чьи-то вопли. Голова моя шла к кругам, и я снова начал проклинать свое невезение. И оно не заставило себя ждать. Во время первого патрулирования я наступил на неприметный холмик на земле. Под ногой что-то взорвалось, меня отшвырнуло в сторону, а ступня загорелась от невыносимой боли. Кончик моего берца оказался срезанным, словно бензопилой. Я лежал на земле, а разводящий капитан Грицевич, фамилия, кстати, как у полкана, не иначе родственник, смотрел на меня с усмешкой и говорил, «Десантник, ты чего, слепой? Ножницы сразу видно». Они же выделяются, как сопля на мундире». «Какие еще ножницы? «Аномалия такая. Повезло, что нога цела». «Почему не предупредили?» — разозлился я. «А я тебе в инструктора не нанимался?» — зло скривился капитан. «Что? Побежишь теперь доносы писать?» Я не ответил. Нога страшно болела. Этот подлец ненавидел меня сильнее остальных. Слышал, как он говорил товарищам за моей спиной. «Этот хромой крендель, стукач! «Специально козла прислали за нами следить». Так я лишился большого и половины второго пальца на многострадальной левой ноге. Две недели пролежал в санчасти и был выписан, чтобы снова угодить в переделку. На бывшем заводе «Агропром», по словам капитана Грицевича, произошла крупная заварушка, мол, покрошили большое количество мутантов. Нам отводилась роль чистильщиков». За кем подчищать, капитан меня проинформировать отказался. «Куда ты лезешь, Летеха? Смотри за солдатней, чтобы не разбредались. И не беги вперед, батьки, в пекло!» В этот раз мы шли в сопровождении проводника. Угрюмый старик говорил мало, а двигался медленно, останавливался, предупреждающе поднимал руку, водил нас кругами и зигзагами. В результате мы потеряли почти 4 часа. Хотя дании агропром, судя по карте, было не более часа. Несколько раз видел странные природные явления: завихрение в воздухе, плывущие над землей огненные шары, колышущиеся марево, бьющие из земли разряды молний. Старик иной раз доставал из кармана плаща мелкие металлические предметы и бросал впереди себя. Сначала это показалось мне глупостью, пока один из брошенных болтов. Не долетев до земли, вдруг резко скакнул в сторону. Сталкер удовлетворенно кивнул и повел нас по широкой дуге. Когда до НИИ оставалось всего метров пятьсот, навстречу вышла странная троица. Вроде люди, но походка шаткая, дергающаяся, одетая в лохмотье. «Зомбаки!» — заорал капитан Грицевич и, сдернув с плеча автомат, полоснул по бредущим существам. Солдаты тоже открыли огонь, превращая идущих в кровавый фарш. Не стреляли только мы со стариком-сталкером. Он просто равнодушно стоял и смотрел. А я вертелся ужом и исходил потом, потому что боялся, что вижу расправу над настоящими людьми. И только подойдя поближе, понял, что убитые не люди. Точнее, уже давно не люди. На мой взгляд, они умерли недели две назад. Плоть успела почернеть, в глазницах копошились опарыши, Меня едва не стошнило. «Вот, значит, какая ты зона!» Мир, наполненный абсурдом и книжными кошмарами. А потом повсюду была кровь. Кровь и разбросанные повсюду куски мяса. Я шел, как в тумане, механически заставляя себя не наступить на зловонные внутренности и обугленные дела. Рецевич, наоборот, развеселился. «Ну, железнобрюхи и накрошили!» Похоже, сходняк мутантов захерачили. «Гляньте, братцы! И зомбаки, и псевдопсы, и черные волчары, и туши колоссов, и башка храпуна!» «Эй, похоронная команда! Ценный трофей в мешки! Группа прикрытия по периметру елочкой!» «И внимательнее! Могут остаться живые твари!» Он толкнул меня в бок. «Повезло, десантура! Кукловоды замочили! Это сколько бабла теперь с Рубием!» Сержант Каунас, бери пару парней и аккуратно кукловода в мешок. Пашку его дырявую скотчем обвяжите, чтоб мозг в целости был. Я со смешанным чувством брезгливости и жалости взглянул на тщедушного мертвого старика, одетого в серый комбес. Почему кукловод? Обычный старик, разве что через чур лобастый? На сморщенном личике застыло досадливое удивление. Я отвернулся. Очень хотелось отойти подальше в сторону и проблеваться. Завод на карте выглядел небольшим – около 7-8 приземистых зданий. На деле показался огромным – все эти железнобетонные сооружения, соединенные между собой наземными и подземными коммуникациями, переходами, россыпями больших и малых ангаров, тут можно застрять надолго. Похоже, я один слонялся без работы. Привычные к таким зачисткам солдаты проворно оттаскивали мертвые тела, упаковывали в пластиковые мешки. Сержанты, вооружившись КПК, что-то фиксировали. Грицевич, красное от возбуждения, громко командовал, матерился, хохотал без причины и визгливо выкрикивал. «С когтями храпунов аккуратнее! Не кисть рубить, а лапищу по локоть!» «И всем повторяю, того, кто найдет артефакт и попытается утаить, душу своими руками!» «А мамаша отпишу, что погиб смертью храбрых на боевом задании!» Воняло на территории завода отвратно. Хотелось сбежать подальше от трупного запаха. Куда бы притулиться? Прямо передо мной находился чудному уцелевший лестничный пролет. Десяток ступеней остались, а само здание из красного кирпича осыпалось пыльной горой. На верхней ступени валялась грязная картонная коробка. Но не она привлекла мое внимание». Рядом с ней лежал какой-то предмет. Маленький, не больше перепелиного яйца, но от него исходило непонятное голубоватое свечение. Заинтересовавшись, я начал подниматься по лестнице. Предмет оказался идеально круглым, но стоило мне нагнуться за ним, как из-под коробки вынырнула крошечная ручка, схватила шарик и снова скрылась. Я замер, не в силах поверить в увиденное. Я мог поклясться, что видел ручку новорожденного ребенка. Кожица красновато-синюшная, с такой и рождаются дети. Затаив дыхание, приподнял коробку и ахнул от изумления. Это действительно был ребенок. Темные глазки смотрели на меня с испуганным ожиданием. Светящийся шарик кроха прижимала к груди, как дорогую игрушку. Я рассматривал голенького младенца и не мог определить, какого он пола, Первичных половых признаков у него не имелось. Зато имелись небольшие щупальца вместо рта. Они шевелились, вздрагивали. Я догадался, что передо мной мутант. Мы смотрели друг на друга долгую минуту. На его шее я заметил багровую полосу. Не след ли от пуповины? Наверняка у меня была такая же при рождении. Возможно, этот малыш тоже чудом выжил. Выжил, чтобы вскоре умереть. Мои нынешние товарищи точно не пощадят мальца. Не пощадят, если я не спрячу его. Жил же он какое-то время под этой коробкой. Мы уйдем, а его родичи вернутся и позаботятся о младенце. Я начал опускать коробку, но опоздал. сзади раздался вопль Грицевича. «Осторожно, Хромой! Назад!» И поскольку я продолжал стоять... Капитан взбежал по лестнице и сдернул меня вниз. «Сдурел! Руку оттяпает! Это же спрут!» Ребенок встал на ножки и испуганно смотрел на нас. Ростом сантиметров 40 не больше. «Одна из самых опасных тварей зоны!» — рассмеялся капитан. «И неимоверно живучая!» «Спорим, всей обоймы не хватит, чтобы его замочить!» С этими словами Грицевич передвинул автомат за спину и вытащил из кобуры ПМ. Прицелился и выстрелил. «Ты что?» — вскричал я, отталкивая его руку. Пуля вонзилась в бетон у ног малыша. Тот сделал обиженное личико и всхлипнул. Совсем как человеческий ребенок. «Ты чего, мудак?» — впал в ярость капитан. «Отвали, пидор!» «Не смей!» — прошипел я и шагнул к нему. «Не смей!» «Ах ты, спрутолюб, фуев!» Кулак Грицевича полетел мне в лицо. Но я уклонился и врезал ему в челюсть. Смачно врезал, аж зубы лязгнули. Ильцевич упал на пятую точку и заорал. «Сержант Каунас! Разоружить козла! Арестовать!» Белобрысый верзил, а эстонец с ухмылкой потянул за ремень моего калаша. Я не противился. Отдал ИПМ. Капитан сплюнул на землю кровь, потрогал качающийся зуб и пообещал. «Легко, сука, не отделаешься. Я такое не забываю». Я промолчал, и капитан злобно сверкнул глазами. «Смотри, мразь!» Он встал, держа пистолет в руке. На этот раз я не успел среагировать. Пуля угодила малышу в живот. Он кубарем полетел вниз, оглашая округу громким воплем. А я утратил контроль над собой. Моя нога врезалась в пах капитану, и он без звука повалился на землю. На штанах расплылось большое темное пятно. «Мочи, лейтенанта!» — крикнул сержант. На меня посыпались удары, но я уже вошел в боевой транс. Я бил их, как на учениях по рукопашке, и лишь глубоко в подсознании командовал себе неполный контакт не добивать. Все же пару челюстей успел сломать. Да и здоровый эстонец получил перелом лучевой кости. А потом, словно в замедленной киносъемке, увидел, как молчаливый старик-сталкер швыряет мне в голову увесистую гайку. Вот только уклониться не получилось. На спине у меня висел какой-то солдатик. Так вдвоем мы и повалились на землю. Пришел в себя уже со связанными руками. Небо над головой потемнело. Лет у меня в глазах было темно. Услышал недовольный голос старика. за он гневается». Помню, у меня волокли на импровизированных носилках. Но это было недолго. Заметив, что я пришел в себя, Каунас заставил меня встать и идти. Видимо, рука у него болела, и он вымещал на мне злобу. Отвешивал пинки и плевал на спину. Но мне уже было все равно Я понял, что служба моя закончилась Жалко только было Малыша-мутанта А потом перелесок, по которому мы шли Огласился воем Нас преследовали десятки Каких-то не то собак Не то волков Вокруг меня стреляли, швыряли гранаты А я даже не смотрел по сторонам Где-то впереди солдаты Бросили на землю носилки с Грицевичем Но тот даже не застонал Выходит, приложил я его крепко. Ломая деревья, выскочил какой-то огромный монстр и принялся всех топтать. Я стоял спокойно и не пытался бежать. Чудовище проскочило мимо. Каунас, заикаясь от страха, вызывал по рации подкрепления. Я смотрел на все чужими глазами, как сторонний зритель в театре абсурда, которому совершенно неинтересно представление. Молчаливый старик достал из-под плаща обрез винтовки и прицельно погасил оба глаза гиганта. Монстр завыл и закружился на месте, начал принюхиваться, но так никого и не вынюхал. Прилетели вертолеты и расстреляли зверя. Уже на борту винтокрылой машины я улыбнулся от мысли, что не придется шагать несколько часов по унылой зоне и можно не беспокоиться о ловушках и аномалиях, «Хотя сгинуть в какой-нибудь луже или радиоактивном болоте, возможно, было бы предпочтительнее. Полковник Грицевич не простит мне избиения племянника». «Я не ошибся. Полковник смотрел на меня глазами бешеной собаки, разве что зубами не щелкал, но слюну пускал, и, поразительное дело, от него не пахло перегаром». «Тебя не удивило, что мы с капитаном носим одну фамилию? Или не знаешь, что Михаил Грицевич — мой родственник?» — кратчево спросил он меня. «Знаю». «А ты знаешь, ублюдок, что ты порвал ему мочевой пузырь? Врачи бьются за его жизнь». «Теперь знаю». «Ты плохо умрешь, сынок». Я молчал, а полкан распалялся все больше. «Трибунал! Пятнашку я тебе обещаю!» Уедешь с этой зоны на обычную зону. Только там тебе жизнь будет не в радость. Я договорюсь. Будут тебя иметь с утра и до утра. И в рот, и в жопу. Захочешь удавиться — не дадут. Я ушел в сопровождении конвойных, весь в полковничьих слюнях, ибо грозил он мне не менее получаса. Что ж, я же говорил, что хронический неудачник. Все по плану. Пол на был сырой и холодный, да и стены мокрые, вон даже ручейки истекают. Это хорошо, во рту пересохло. Я лизал влагу языком, словно пес, и невесело усмехался. «А ты говорил, батюшка, что Господь возлюбил меня и помогает. Может, и помогает. Спасибо, что не бьют». «Товарищ лейтенант, я вам хлеб принес». Сквозь решетку просунулась худенькая рука. Я пытался вспомнить фамилию молодого солдатика, но так и не вспомнил. «Здорово вы им накостыляли!» — восхищался он. «Как в кино!» «Бац-бац! И только отлетают!» «Долго тренировались?» «Пять лет!» — улыбнулся я, пока учился в Рязанке. «Я тоже так хочу!» «Думал, в десант попасть или в морскую пехоту, а меня сюда засунули!» «Если хочешь, то бьешься! Главное — хотеть!» «Человек сам творец своей судьбы!» «Страшно мне!» — пожаловался солдат. — Каждый раз жду, что сгину в этих краях. Здесь жизнь человека ничего не стоит. Еще радиация проклятая. У меня уже не стоит. 19 только. — А не стоит. Караульный по бабе всхлипнул. Офицеры водку и красное вино пьют, а нам не дают. А как без ханки радиацию выведешь? — Ничего, — подбодрил я его. — На гражданке им лечат. Пропьешь препараты и будешь девок любить за милую душу. Похоже, в моих словах не было нужной уверенности. Солдатик снова зашмыгал носом. Я доел хлеб, выпил остывшего чая из эмалированной кружки и протянул тару охраннику. «Слушай, как тебя?» «Рядовой Иван Савушкин!» «Вань, а чего гоптвахта так плохо охраняется? Сколько караульных?» «Так это...» «Я один!» «Сейчас тут пусто, только вы!» «И никто не сбегал?» «Нет!» «А куда тут побежишь?» «Вокруг проклятая зона!» «Такие ужасы про нее рассказывают!» «Да вы сами видели, когда на чистку ходили!» Я вспомнил детеныша Спрута и вздохнул. Того мелкого с щупальцами на мордочке тоже на базу в мешке принесли. «Какой там? Они же живучие!» Он как упал с лестницы, так и побежал, как крыса. «В него стреляли, только не попали!» «Вы, товарищ лейтенант, жуткого монстра спасли!» «Вырастет из этого недомерка двухметровый гад и будет людям кровь пускать!» «Ни одну жизнь отберет!» Грех на вас большой. Грех, говоришь, улыбнулся я. Наверное. Только не мог я поступить иначе. Понимаешь меня, Савушкин? Солдат захлопал глазами, а я подошел к решетке и сказал: Хочу грех этот искупить. Прогуляюсь в зону, посмотрю на местную фауну. Жизнь за жизнь, понимаешь? А чего на нее глядеть? Страх и ужас там. Нормальным людям делать нечего. Да и как вы пойдете, если арестованы? «Ты меня выпустишь не затряснул Затряс он лопоухой башкой. «Меня под трибунал!» «Не бойся!» увещевал я его, не сводя глаз со связки ключей у него на ремне. «Откроешь дверцу, я пойду. Ничего тебе не сделают». «Это почему?» «Скажешь, что я на тебя напал». «Чего?» Выпучил он глаза. «Это как?» «Вот так!» Я схватил его за шею и крепко приложил лбом решетку. Подхватил под руки и медленно опустил на пол. Потом забрал ключи и отпер свою темницу. Солдата затащил внутрь. На лбу рядового красовалась большая, кровоточащая шишка. И чего, Ваня, поругают тебя. Даже, может, самого на губу отправят, но под трибунал точно не отдадут. А мне тут высиживать нет смысла. Ибо на обычной зоне до смерти кукарекать, ибо тут ласты склеить быстро, хоть и болезненно. Выбираю второе». Запер камеру, прихватил калаш и подсумок с магазинами и направился к выходу. Повезло. Ночь на дворе. Офицеры уже угомонились, кохота и бабьего визга не слышно. Шел и вспоминал рассказы бывших товарищей, что ночью в зоне никому не выжить. Что же, значит и мне жить хватит. Проход в зону охранялся двумя солдатами. Оба храпели без зазрения совести. На мешках с песком застыл пулемет, устремленный хищным носом в ночную мглу. Я аж разозлился от такой расхлябанности. А если на часть нападут? Всех же вырежут до единого. Где дежурный офицер? Почему не включены прожекторы? На пять рядов колючки надеются? Так тот гигант пройдет через нее, как сквозь паутину. Было желание растолкать служивых и надавать по мордасам. С трудом сдержался. Хотелось обернуться и дать очередь поверх дурных голов. Только они в ответ из пулемета долбанут. Прохода через колючку не нашел. Пришлось воспользоваться штык-ножом и перекусить. Шел я, наверное, около часа. Темно, хоть глаз выколи. Сейчас наступлю на какую-нибудь гадость. И до свидания, Сережа Колесников. Вокруг лес, а в нем полно пугающих звуков. Кто-то рычит, кто-то стонет. Вдалеке застрочил автомат. Потом что-то взорвалось. Не спит зона. А я еще жив. Как же мое вечное невезение? Уснула, моя. Так и шел, пока за спиной кто-то не скомандовал. «Стой!» Застыл на месте. Головой кручу. Никого не видно. «Пять шагов направо!» Командует неизвестный. «Кто здесь?» Спрашиваю. «Молчание в ответ» стоял и, как просили, пять шагов направо сделал. Прислушался. Минут пять стоял. Невидимка так и не появился. Показалось? Или зона чудит? Пожал плечами и пошел дальше. Вижу, огонек впереди между деревьев мерцает. Пригляделся. Похоже на костер. Костер, значит, человек. Звери пока не научились костры разжигать. «Так и есть». Сидит кто-то в капюшоне, веточки в огонь подбрасывает. Чтобы не напугать человека и не нарваться на пулю, громко кашлянул и сказал. «Здравствуйте! Можно возле вашего костра погреться?» Сидящий поднял голову и рукой меня поманил. Обрадованный подошел ближе. Гляжу, старикашка в длинном брезентовом плаще. Тощий, скуластый, весь в морщинах. Только глаза светятся, как у молодого. «Садись, служивый!» «Расскажи, откуда и куда?» «Заблудился. В часть иду». «Часть у тебя за спиной. Недалече». «Ага». Киваю, присаживаясь на пенек напротив старика. «А вы как тут оказались, девушка?» «Живу тут. Вот собрался места погрызть». Старик улыбнулся, показав белые здоровые зубы. «Только великовато они мне показались. Или это обман зрения?» Воздух горячий, что от костра видимости искажает. «Я бы тоже не отказался поесть. Целый день голодный». «А где же твой мешок с припасами?» «Нет мешка», — развел я руками. «Только оружие. Готов сменять автоматный магазин на кусочек жареного мяса, если вы не против». «Только где же мясо?» «Не вижу». Я посмотрел на освещенное пространство вокруг старика. «Ничего не увидел. Где же его автомат или винтовка?» «Может, под плащом прячет?» «Мясо передо мной сидит», — засмеялся старик. «Нет, не обман. Действительно, здоровенные ухрыча зубы». «Это вы о чем, дедушка?» А тебе, милок. Молоденький, нежный. Тебя надолго хватит». «Сумасшедший дед», — подумал я, но страх змеей пополз между лопатками. «Так вы каннибал, милейший!» «Как можно беззаботнее», — сказал я и передвинул автомат со спины на живот. Дула калаша смотрела в лоб улыбающегося деда. Тот как будто даже не заметил. По-прежнему улыбался и сверкал на меня голубыми лучистыми глазами. «Молоденький, нежный», — повторил он и добавил, — «крящики так и похрустывают, а кровушка горячая и сладкая». Мне это начинало надоедать. Не похоже, что у психа под плащом что-то есть. Разве что слева у больше. Что там у него? Рука, сжимающая пистолет? Пусть только дернется. то из него сделаю. «Ладно, сынок, пора кушать», — сказал дед и небрежно повел плечом. Плащ приоткрыл уродливую гипертрофированную руку. Но рассмотреть я ее не успел. Сзади меня раздался чей-то повелительный голос — «Не в этот раз, Харм!» Дед дернулся и застыл. Глаза его, полный ужас, смотрели мне за спину. Я резко сорвался с места и прыгнул в сторону, стараясь держать на виду и старика, и заговорившего незнакомца. Человека скрадывала тьма. Угадывался только силуэт. Вот он подошел к костру, и я увидел самого натурального сталкера. Он словно сошел с дурацкого плаката, что висело в красной комнате полка. «Увидишь такого, арестуй!» «Окажет сопротивление? Стреляй на поражение!» Я переводил ствол калаша со старика на сталкера, но они не обращали на меня внимания. Смотрели друг другу в глаза. Старик с явным страхом, сталкер с усмешкой. В руке последнего в свете огня поблескивал враненной сталью длинноствольный пистолет неизвестной мне марки. Знакомец тихо сказал, обращаясь ко мне. «Убери оружие, парень. Я тебе не враг». «Странно». Я ему почему-то сразу поверил. А еще мне показался знакомым голос. Точно, это же он велел мне сделать пять шагов вправо. Не враг, повторил Сталкер, а вот милейший Харм хотел употребить тебя на ужин. И употребил бы, промедлил я хоть секунду, и автомат бы не помог. Я это, промямлил старик, имею право. Он чужой, а кушать все хотят. Раз он под твоей защитой, то, конечно, другое дело. Сталкер спрятал пистолет в кобуру, вытащил из кармана куртки маленький мешочек и швырнул его старикашке. На, погрызи! Из-под плаща метнулась чудовищной длины рука. Нет, не рука, потому что не имела пальцев. Эта немыслимая конечность оканчивалась заостренным костяным крюком, и на ней раскачивался брошенный сталкером мешочек. Это было так неожиданно и страшно, что я отшатнулся. А старик втянул в себя уродливую конечность, схватил подношение другой рукой, понюхал и осклабился. «Солонина! Премного благодарен!» Он улыбался, но в глазах по-прежнему плескался страх. «Так я пойду!» «Иди!» — одобрил сталкер. Мутант спиной, словно краб, стал медленно отступать и вскоре исчез во тьме. Сталкер скинул на землю увесистый мешок, И сел на пенек возле костра. Сделал приглашающий жест. «Чего стоишь? Присаживайся. им Мне пришлось сесть на место старика, спиной к ушедшему людоеду. Вдруг эта нечисть далеко не ушла, спряталась и выжидает. Я внутренне содрогнулся. «Он не вернется», — угадал мои мысли сталкер, сильно напуган. «А кто это был?» — осторожно спросил я. Сталкер пожал плечами. Обычный собиратель Собиратель? И что он собирает? Чужие жизни Так уж распорядилась зона, что после очередного убийства на мутированной руке у них появляется зарубинка Вроде насечки, что наносят на приклад винтовки снайперы Собиратели верят, что когда их будет 10000 тысяч, они вновь станут людьми А сколько у этого? Говорит, тысяча Наверное, лед. Я поежился Серьезный дедушка Это бывшие люди, поэтому им легко втираться в доверие, могут болтать с жертвой часами, а потом, улучив момент, убивают. Обычно они осторожны и ждут, когда собеседник расслабится и потеряет бдительность. Но Харм слишком наглый, считает, что стреляет своей клюкой быстрее, чем летит пуля. Говоря, сталкер не спеша развязал весь мешок и вытащил две банки мясных консервов. Открыл ножом и одну протянул мне. Угощайся! — Мне нечем отблагодарить вас, — сказал я, с жадностью поглядывая на сочное мясо. — Могу отдать автоматный магазин. — Этого добра у меня хватает, — рассмеялся сталкер, похлопывая себя по разгрузке. — А ты береги патроны. В зоне от них зависит жизнь. Я кивнул и принялся за еду, орудуя штык-ножом, как ложкой. Наверное, съел бы еще пару таких вкусняшек, но мой новый знакомый больше не предложил. Протянул мне флягу со словами Выпьем за знакомство. Очень неплохой вискарик. Вообще-то не пью, сконфузился я. Так уж получилось. Сначала учебу в Рязанке, потом распределение сюда. Да и не люблю. Надо, строго сказал сталкер. Многое не предлагаю. Глоток для здоровья. Болеть тебе сейчас нельзя. Ладно, сдался я. Взял флягу, понюхал. Пахло какими-то травами. Сделал большой глоток и закашлялся. Глотку обожгло огнем. «Крепок, однако, напиток!» Сталкер рассмеялся. «Местное производство одной полезной аномалии под названием «Самогон». Никогда не знаешь, что выдаст. Пиво, коньяк или вино. Мне повезло. Самогон разродился вискарем. Я едва не поперхнулся. «И это аномалия сделала? Ну разве это можно пить?» «Было бы нельзя, не предлагал бы», — ответил он, забрал флягу и сам сделал глоток. Довольно оскалился». «Кайф!» Удивительное дело. После одного глотка мне вдруг стало так спокойно и радостно. Тревоги отступили, а человек, сидевший напротив меня, показался мне самым отличным парнем на земле. «Меня зовут Сергей», — представился я. «Сергей Колесников». «В зоне нет имен. Только прозвище». аё Друг». «А твое?» «Ха! Друг? Хорошие? Тебе здорово идет». В училище меня дразнили селезнем. Может, его взять? Прозвище дают другие. Говорят, подсказывает зона. А селезень слишком претенциозна и чванливо. Будешь утенком. Утенком, расхохотался я. Почему утенком? Потому что прихрамываешь. И молодой еще. Сам как будто старик. И хромого не взяли бы в ВДВ. Знаешь, как я бегаю? Маш бросок на десятку с полной выкладкой за 62 минуты. «Неожиданно для себя я принялся рассказывать историю своей жизни, начиная с рождения. Сетовал на постоянные невезения и удары судьбы, на неудачное распределение, на обоих Грицевичей, которые мечтали увидеть меня опущенным и раздавленным, на первую любовь, которая закончилась потасовкой с учителем и предательством девушки, да много на что. Он слушал, не перебивая. Иногда кивал». А я смотрел на него и хотел верить, что, наконец, встретил настоящего друга, которого мне так не хватало. И это правильно, что у него такое прозвище — друг. На вид он был не старше меня. Высокий, худощавый, может, слегка бледноват лицом. Но я здесь и не встречал розовых хомячков, разве что багровых от пьянства. Легкая небритость, слегка искривленный нос, наверное, ломали в драке. А глаза... Темные, глубокие и печальные. Одет, как на плакате. Похоже, обычный сталкерский прикид. Презентовая куртка, потертые джинсы, заправленные в высокие берцы. На груди армейская разгрузка со множеством карманчиков. Компактный респиратор, а оружие словно на войну собрался. Калашников, неизвестный мне пистолет в кобуре, два ножа, несколько гранат. Уверен, что-то он еще припрятал». По всему видно, паренек бывалый. Я закончил рассказ и выжидательно уставился на друга. Да, протянул он, я поторопился назвать тебя утенком. Больше бы подошло везунчик. Вот и ты, как тут батюшка. Он прав, таких везунчиков еще поискать. Однако время позднее пора спать. Действительно, разболтался, как дурак. «Мы не на пикнике, а в жуткой зоне. Тут надо держать ухо востро». «Слушай», — предложил я, — «дежурить ведь будем по очереди?» Ни к чему?» — махнул он рукой. «Брошу слезу страха. Никто ближе, чем на сотню метров, не сунется». «Какую еще слезу?» Он вытащил из кармана маленькую продолговатую вещицу красного цвета и швырнул на землю. «Полезный артефакт, но недолговечный. Всего три дня и исчезает. Сегодня как раз третий». Я с опаской поглядел на диковинку и отошел подальше. Она на хозяев не действует. Друг порылся в мешке, вытащил КПК, положил на траву, следом извлек небольшой контейнер, открыл и взял в руку нечто, похожее на бильярдный шар. Шар светился изнутри желтым пламенем. А это еще одна полезная вещь. Редкая и дорогая. На ночь примотай к больной ноге. Поможет. Так у меня вроде не болит. Две недели прошло, как я в эти ножницы вляпался. Даже раны зарубцевались. На мне все, как на собаке, заживает. Покалывает только слегка. «Примотай», — повторил друг и протянул мне изоленту. «И шишку на лбу подлечишь». «И вот еще что. Бери КПК, я тут залил карту и все данные о последних аномалиях. Они горят красным». «Иди осторожно, комп из рук не выпускай. Человек-то неопытный, можешь ненароком в ловушку угодить». «Тебе нужно к полосатому. Это местный торгаш. Держит бар три семерки. Он отсюда ближе всего. Старик жадный, но справедливый. Должен помочь». «Ценный подарок. А сам как?» «У меня этого добра много. Вчера сразу шесть штук нашел. Давай спать, говорун». Уснул я сразу, едва опустившись на землю. Даже не увидел, как мой новый товарищ укладывается на ночлег». Распал без сновидений, поднялся отдохнувшим и довольным. Потрогал лоб, помнится, вчера шишку соднило. Здесь у меня ни йода, ни зеленки, как бы не загноилась рана. А то, не дай бог, получится, как в школе от ржавого гвоздя. Но, к моему изумлению, шишки не было. Что за фигня? Вот сюда, старикашка, попал гайкой, ближе к переносице. Чисто, будто и не было раны. Я огляделся, желая спросить друга насчет шишки. Но сталкера рядом не оказалось. Я покрутил головой. Никого нет. Шелестят пожухлыми листьями деревья, легкий ветерок треплет паутину кустов. Куда друг мог уйти? Ладно, придет. Я встал и потянулся, сделал приседание. К левой ноге скотчем был примотан шар, горящий изнутри янтарным пламенем. Хмыкнул и отлепил его, удержал в руке. Прикольная штука, вроде даже тепленький. Сунул в карман, сделал пару шагов и замер. Чудеса. Хромать стал меньше. Кажу, как до встречи с ножницами. Боясь поверить в невероятное, сел и стащил с ноги ботинок. И зажмурился. Осторожно приоткрыл глаза. Все пальцы были на месте. «Как же так? Ведь проклятая аномалия срезала мне большой палец. От второго отхватила половину. Они что, отросли за ночь?» «Друг!» – заорал я. «У меня пальцы отросли!» Но никто не отозвался. «Блин! Кому рассказать не поверят? Я что, в сказку попал? Ну не могут у человека отрастать конечности. Он не ящерица? Неужели всему причины эта светящаяся сфера? Если это так, то такому артефакту цены нет. На гражданке за него миллион можно стребовать. Да что миллион? Миллиард! И ничего, выложат, и еще ноги целовать будут». Я аж запрыгал на месте. «Вот это добыча!» Или, как сталкеры говорят, «хабар!» «Но где же друг? Куда он запропастился?» «Если пошел отлить, так уже вернулся бы». Лишь через два часа пришло понимание. Мой новый товарищ ушел навсегда. Мне стало неимоверно тоскливо, словно я потерял что-то очень дорогое и невосполнимое. «Тоже мне, друг!» — злился я. «Ушел и бросил одного в зоне». «Разве не понимает, что без него мне не выжить?» Недалеко раздался протяжный вой. Где-то отчетливо хрустнули кусты. Я схватил автомат, нацепил подсумок. «Вот оно, начинается!» Хищники пожаловали. Я бежал по лесу без оглядки, пока неожиданно не вспомнил. «Черт, аномалии! Здесь кругом аномалии!» Тогда я остановился, припоминая, куда сунул КПК. Стал рыться в карманах. Он оказался в подсумке с магазинами. «Не помню, чтобы туда клал. Наверное, друг засунул». «Это правильно. Утром на траве роса, а электронику нужно беречь от влаги». «Правда, странное место для хранения компьютера». Включил аппарат, и умная машина определила мое местоположение. Я вздрогнул, когда увидел на экране большую пульсирующую красную точку. «Еще бы шаг и трендец. Прямо передо мной неизвестная аномалия. «Ведь это везение». «Настоящее везение!» «Как он говорил? Везунчик? Натуральный везунчик!» Осторожно обойдя опасную ловушку, двинулся дальше. Вскоре я разобрался с КПК и стал двигаться увереннее. Примерно через час на экране возникли три зеленые точки. Они двигались в мою сторону. «Кто это? Люди или мутанты?» «Друг не объяснил?» «Как быть? Пойти к ним или перестраховаться?» «Люди здесь, говорят, недобрые. Ради автомата и артефакта могут и пристрелить. Ну их нафиг. Береженовы бог бережет». Я свернул в сторону и ускорил шаг, поглядывая на экран КПК. До бара было слишком далеко. С этими аномалиями можно и до ночи не дойти, учитывая, как медленно я тащусь. «Тоже мне, друг, даже жрачки не оставил. А кушать уже хочется». Через пару часов лес закончился. Потянулась длинная, как мне показалось, нескончаемая степь. Ветер качал белесые шапки низкорослого ковыля, и стояла непривычная тишина. Не слышно выстрелов и воплей. Зона словно вымерла. Аномалий КПК тоже не обнаружил. Но это очень даже неплохо. Лучше тишина, чем истошные крики. Несмотря на привычку к марш-броскам на длинные дистанции, я изрядно устал, сказывалось нервное нервным напряжением, и обрадовался, когда впереди показалась заброшенная деревня. Хотелось прилечь и вытянуть ноги. Названия у деревни не было, на карте она была обозначена зеленым крестом. Хорошо, что не красным. Впереди серебрилась поросшая осокой речушка, а за ней притулились покосившиеся избушки. Шаткий мостик через речку. Нормальный такой пасторальный пейзажик, словно сошедший с картин Шишкина или Поленова. Правда, у прославленных живописцев домишки были понарядней. У местных же обвалившиеся крыши, выбитые окна и почерневшие от сырости и гнили бревна. Но я все равно обрадовался человеческому жилью. В случае чего здесь и оборону держать можно. От кого обороняться я не представлял. Да и какая оборона с тремя автоматными магазинами. А 3 минуты хорошего боя, даже если стрелять короткими очередями. На всякий случай я просканировал пространство. Впереди все чисто. А вот сзади... Я даже взмок, когда увидел позади себя множество зеленых точек. Их было так много, что временами они сливались в большие уродливые кляксы. И эти точки стремительно приближались. Вскоре до моих ушей долетели лай и вой. «Собаки!» «Хреново туча собак!» Я был наслышан о чернобыльских псах, а потому радужных иллюзий не питал. Бросился по мосту через речку, что есть сил, только бы успеть укрыться в ближайшем доме. Одна из прогнивших досок обвалилась под моим весом, и я здорово ушиб ногу, но, не обращая внимания на боль, вскочил и побежал дальше. Вот и спасительный дом. Я вихрем влетел в помещение и остановился, как вкопанный. У избы напрочь отсутствовала дверь». Времени искать другое убежище уже не было. Двор заполнился стаей отвратительных рыжих собак. Я застонал от досады и злости. Вот так влип. Через разбитое окно я наблюдал за псами. Их было так много, что не было смысла считать. Тощие, облезлые, с гноящимися ранами и выпирающими из-под шкуры ребрами эти шелудевые твари крутились возле дома и поводили мордами, принюхиваясь. По всему видно Оголодали а везунчик-утенок для них лакомая добыча. «На всех все равно не хватит», — отстраненно подумал я. «Только самых ретивых я сегодня убью. Так что взгляните, рыжие собаки, в лицо смерти». Но глядеть псам было нечем. Я с ужасом обнаружил, что они слепы. У одних на мордах не было даже намека на глаза, у других какие-то зачатки недоразвитых век. Но собачье чутье было... Парочка самых отчаянных или самых голодных псов целенаправленно бросилась к дверному проему. Я забился в дальний угол и поднял автомат. Первого срезал в воздухе. Очередь отшвырнула хищника, превратив морду в кровавое месиво. Второму прошил бочину. Он завалился на пол и, пока не сдох, лязгал в мою сторону зубами. Пасть у него была черная, а язык фиолетовый. Остальные псы кружили возле дома, но нападать опасались – Я не льстил себе пустыми надеждами. Пока двуногое мясо на месте, они не уйдут. Моя жизнь измеряется количеством оставшихся патронов. Эх, надо было попросить у друга парочку магазинов. Хотя я бы только отсрочил свою кончину. Эти твари слишком голодны, чтобы бросить добычу. Я убрал автомат за спину, подошел к мертвым сам, ухватил за хвосты и вышвырнул одного за другим во двор». «Может, учуяв дохлых сородичей, образумится?» «Куда там?» «Они бросились на мертвые тела с голодным урчанием, рычали, лаяли, грызли друг друга в борьбе за жрачку. За минуту от двух тушек не осталось и следа. Даже кровь вылезали». «Одно хорошо. Долго мучиться не буду». Внезапно наступила тишина. Я осторожно выглянул в окно и увидел нового персонажа. Большой черный пес. Упитанный и гладкий. Некая помесь овчарки и бульдога. Он сидел в отдалении на деревянной бочке, будто командир на возвышенности, и не сводил с меня глаз. В отличие от рыжих сородичей, глазища у черныша имелись. Внезапно голова у меня закружилась. Руки затряслись. Что за хрень? Я тряхнул головой. Гипнотизирует меня, что ли, эта тварь? Поднял автомат и дал по черному короткую очередь. Пули продырявили бочку, она завалилась на бок и покатилась. Только пса на ней не было. Он обнаружился гораздо левее. Как ни в чем не бывало, сидел и глазил на меня. Получи, демон! Я лупанул по нему снова, и он опять исчез, чтобы возникнуть в другом месте. Что за наваждение? Я отбросил опустевший магазин и вставил новый. Выглянул в окно и увидел, как пес повел лобастой головой в мою сторону. Словно кивнул, как человек. И в ту же секунду вся стая ломанулась ко мне. Что происходило дальше, плохо помню. Я орал и стрелял в лавину рыжих бестий. Давно закончились патроны, и я лупил их прикладом. Остановился от внезапно наступившей тишины. Лишь пульсировала кровь в висках, а в ушах стоял звон от выстрелов. В доме плавал сизый пороховой дым. На полу валялись с десяток мертвых собак. Правая рука была прокушена. Кровь падала вниз тяжелыми рубиновыми каплями. А еще была порвана штанина, и в прорехе виднелся багровый синяк. Это я неудачно провалился на мосту. Совершенно обессиленный подошел к окну, чтобы увидеть убегающих собак. На рыжей волне отчетливо выделялась темная точка «Черный пес». Что-то подсказало мне, что не просто так они столь поспешно сбежали. Я даже не удивился, увидев друга. Он сидел за речкой на пригорке и призывно махал рукой. Злость придала мне сил, и я бегом рванул к нему. «Почему ты ушел? Ты бросил меня! Я чуть не погиб!» «Не кричи!» — улыбнулся он. «Присаживайся. Поужинаем. Я не голоден. Почему ты так поступил со мной?» «В зоне каждый сам за себя. Разве ты этого не понял?» «Ну ты же назвался другом!» И это всего лишь прозвище — утенок. У меня нет друзей. Я всегда один». «Он печально взглянул на меня. И я не бросил тебя. Я же здесь». «Здесь он!» — буркнул я, немного успокоившись. «Чем то отпугнул собак? Снова бросил слезу страха?» «На черного пса слеза не действует. Я использовал ужас. Против него никакая живность не устоит». Потом подбери его. У двери валяется ядовитый желтый кристалл. Пригодится. В твой КПК я добавил контакт. Ты мог позвать меня раньше. Я вытащил компьютер. Действительно, единственный контакт — друг. Сталкер извлек из мешка палку сырокопченой колбасы и начал аккуратно нарезать дольками. Рядом лежал батон настоящего белого хлеба. Меня засосало под ложечкой. «Откуда такая роскошь?» «Подарок зоны». Усмехнулся он Мы замолчали Быстро темнело Я задрал голову к небу И не увидел звезд Странное место, сказал я Здесь все не так Вроде маленькая эта зона А словно другая планета Она не маленькая, ответил друг Она бесконечна, как вселенная И познать ее людям не дано Ты поймешь это, когда придет время Он протянул мне бутерброд с колбасой «Поедим, выпьем и пойдем спать». «Опять вискарь?» «Лучше. Настоящий французский коньяк». Мы оба засмеялись. Уже в доме, укладываясь на ночлег, друг сказал. «Волосатый поможет тебе покинуть зону». «Я дам тебе на продажу парочку артефактов». «Но ты уже не сможешь быть прежним. Ты стал сталкером». «Пока я еще никем не стал». стал. «Но в твоей власти уйти или остаться?» «Лучше дай мне хотя бы один магазин, а то я могу и не добраться до трех семерок». «Доберешься. Ты понравился зоне. С твоей головы не упадет ни один волос, пока ты не совершишь фатальную ошибку». «С чего ты взял, что ей понравился?» Вдруг не ответил. Я услышал тихое посапывание. «Спит?» Я привязал к прокушенной руке янтарный шар, уверенный, что полезный артефакт за ночь не оставит от раны и следа. Подложил под голову армейскую куртку и закрыл глаза. Утром я не удивился, обнаружив себя в гордом одиночестве. Друг ушел. С легкой обидой я пододвинул к себе оставленный им брезентовый мешок. На этот раз он не пожидился подарить банку консервов и ломоть хлеба. Также я нашел непонятные предметы. Полупрозрачная сфера, которая взлетела вверх, когда я до нее дотронулся, и маленький желтоватый кусочек чего-то мягкого, похожего на воск. Хмыкнув, я сгробастал летающую фиговинку и положил обратно в мешок. Туда же отправился и кусочек воска. Не торопясь, позавтракал, подхватил калаш без патронов, повесил за спину мешок и отправился искать бар «Три семерки». Друг оказался прав. Я избежал опасных приключений и целым и невредимым добрался до означенного заведения. Даже ни одной аномалии по пути не попалось. Хозяином оказался лысый ушастый старик в водолазной тельняшке. Вот почему, полосатый. Он брезгливо взглянул на мои лейтенантские погоны и посоветовал. — Ты снял свою робу? У нас кадетов не любят. Могут и морду начистить. — Я хочу покинуть зону, — сказал я. «Можете помочь?» «А я хочу оттрахать английскую королеву, изгонять на Мальдивы», — сварлива ответил он. «Все стоит денег, а на миллионера ты не похож». Я молча положил на стойку сферу воск и желтый кристалл. Янтарный шар решил оставить себе. Старик жадно сгреб их лапищами и воскликнул. «Воск, ужас и воздух! Да ты не так прост, парень! Где взял? Не к обелиску же ходил!» «Не знаю, про какой обелиск вы говорите». Эти вещи мне дал друг Он сказал, что я смогу обменять их на дорогу домой «Не знаешь про обелиск?» Поразился он «Так ты не сталкер? И что у тебя за друг такой, что дарит запросто такие артефакты?» «Просто друг» Он вольный сталкер «Как его погоняло?» «Я же говорю, друг» «Не пудри мне мозги, парень Я знаю всех сталкеров по именам Тут всяких хватает Есть кривой, косой, мятый, конченый, тихий, крымыхало Даже боги имеются» Тор, Локи, Гермес. Был даже Один, но его грохнули. Зона не любит громких имен. Есть разные зверята. Котенок, мышонок, черепашка, хорек. Есть и экзотика, на вроде пердуна или простаты. А друга нет. Но его прозвище «Друг». «Нет у нас таких!» — взвизгнул старикашка. «Он тебе туфту прогнал!» «Слушай, а у него шрамы над правой бровью, нет?» «А то был тут один». «Правда, он бы ничего не подарил». «У меня даже его контакт есть», — вспомнил я. Включил КПК и остолбенел. Список был пуст. Смутные подозрения закрались в сознании. А ведь этот паренек, назвавшийся другом, был самым необычным из встреченных мною людей. Появлялся внезапно, когда мне нужна была помощь, носил целый мешок удивительных артефактов, внушал страх опасным существам, «А его слова о том, что я понравился Зоне?» «Кто ты, друг?» Конечно, Полосатый обманул меня. Сказал, что принесенных артефактов недостаточно, чтобы решить мою проблему. Да и с новыми документами не все так легко. «Ты же дезертир, парень. Тебя найдут и посадят. А в тюряге знакомцы, Грицевич, тебя обязательно достанут. Я все сделаю, но нужно отработать». Еще два-три нужных мне артефакта, и я устрою твою судьбу. Полосатый выдал мне комбинезон повышенной защиты, снабдил новейшим оружием и контейнером для артефактов. Так я стал вольным сталкером. Новая, полная опасности жизнь затянула меня. С каждым днем я все меньше вспоминал о доме, но, блуждая под чумному хутору или отбиваясь от шатунов в покинутом городе, не переставал думать о друге. И однажды я встретил его. Он шагнул ко мне из зыбкого тумана, что вечно стелется над Артутным озером. Друг был не один. Рядом стоял подросший детеныш Спрута. Я узнал его по отметине на шее. Мутант уже дорос мне до плеча. Под красной кожей бугрились мускулы. «Рырх, не забыл тебя!» — вместо приветствия сказал друг «И хочет отблагодарить!» Краснокожий крепыш взял меня за руку и потерся об нее щупальцами. Я едва не вскрикнул от боли. Было ощущение, что на кожу капнули расплавленным металлом. Но боль быстро прошла. На запястье осталось неровное темное пятно, похожее на схематичное изображение осьминога. Рырых оставил свою метку. «Теперь ни один спрут не тронет тебя!» Я не знал, что на это ответить, а молодой спрут протянул мне какой-то предмет — На мою ладонь упал маленький, пульсирующий голубым сиянием шарик. Тот самый, что я уже видел у него, когда Рырх был младенцем. «Это редкий артефакт», — сказал друг. «Даритель. С его помощью ты легко будешь находить и другие артефакты. Даритель покажет их». «Спасибо», — искренне ответил я. «Я скучал по тебе, друг», — он кивнул. «Мы будем видеться иногда. Я рад, что в наших краях появился утенок». «Самый везучий сукин сын из всех сталкеров!» Мы засмеялись, Рырх тоже довольно рыкнул. А потом туман скрыл обоих. А я еще долго стоял в задумчивости, крепко сжимая в кулаке маленький, невесомый, но такой дорогой подарок. Подарок удивительного и страшного мира, имя которому «Зона».